Генри Райдер Хаггард «Жемчужина Востока» Глава первая. В тюрьмах Кесарии Два часа ночи, но в Кесарии, на сирийском побережье, многие еще не спали. Агриппа, милости Мерима, ставший царем всей Палестины, достигший апогея своей власти, давал великолепный праздник в честь императора Клавдия. На его призыв поспешили все важные и влиятельные лица страны и десятки тысяч прочих палестинцев. Город был переполнен людьми, прибывшими со всех концов страны. Берег моря пестрел палатками и шалашами, в которых ютились те, кому не нашлось места ни в гостиницах, ни в заезжих дворах, ни в частных домах обывателей. Весь город кипел жизнью, как муравейник. Даже сейчас ночью, хотя разноголосый, оглушающий шум и стих над городом, толпы отпировавших гостей в венках из роз, теперь уже помятых и поблекших, возвращаясь к себе на ночлег, проходили по улицам с громкими песнями и смехом, а те, что были еще достаточно трезвы, обсуждали подробности игр в цирке, которые они только что наблюдали. На холме возвышались мрачные каменные здания тюрьмы, разделенные на несколько дворов, обнесенных общей высокой стеной и глубоким рвом. Заключенные могли слышать, как работали там, внизу у подножия храма, в амфитеатре, чернорабочие готовят цирк и арену к завтрашнему зрелищу. Доносившиеся звуки волновали несчастных. Они должны были стать действующими лицами на этой арене. На переднем дворе тюрьмы толпилось около сотни человек, называемых преступниками или злодеями, по преимуществу иудеев, обвиненных в каких-нибудь политических проступках. Завтра они сражаются в цирке с двойным против них числом диких арабов, детей пустыней, захваченных во время их пограничных набегов. Арабы вооружаются громадными копьями и мечами, На протяжении 20 минут безоружные, но одетые в тяжелые панцири и снабженные большими щитами, иудеи должны будут бороться против вооруженных арабов. Тем из них, кто останется жив и не проявит трусости или малодушие в бою, равно арабам и иудеям была обещана свобода. Действительно, милостивым указом царя Агриппы, не любившего бесполезного кровопролития, вопреки обычаям того времени, даже раненым даровали жизнь, если находились люди, желающие взять на себя уход за ними. В другом большом дворе, в пустынной зале, находилось не более 50 человек заключенных. В глубоких нишах и гротах этой обширной залы отдельные группы имели полную возможность уединиться друг от друга. Здесь были женщины и дети разного возраста, а также около десятка мужчин старых и хилых. Остальные мужчины, сильные и молодые, были предназначены для роли гладиаторов. Все они, за немногим исключением, принадлежали к новой секте христиан, последователей некоего Иисуса. Он, гласила молва, был распят, как человек беспокойный, возмущавший народ и восставший против власти лет пятнадцать тому назад по приказанию римского правителя Иудея Понтия Пилата, впоследствии впавшего в немилость и сосланного в Галилею, где он покончил жизнь самоубийством. Этот Пилат не пользовался большой популярностью среди иудеев, так как завладел сокровищами Иерусалимского храма и употребил их на сооружение акведуков, что вызвало сильное возмущение в народе, и во время бунта многие были убиты. Но теперь о нем почти забыли. Зато память и слава о распятом им демагогии Иисусе росла и распространялась повсюду. Многие делали из него какого-то бога, проповедуя от его имени некое новое учение, совершенно противное всем законам и обычаям страны и крайне ненавистное существующим сектам иудеев. Фарисеи и садукеи, зелоты, когены и левиты – Все единогласно восстали против этого учения, убеждая Агриппу истребить вероотступников, проповедовавших народу, что обещанный Иудеем Мессия, Небесный Царь, долженствующий не спровергнуть владычество Рима и сделать Иерусалим столицей мира, уже приходил в образе простого плотника-проповедника, но его не признали, и он погиб как преступник. Агриппа же, подобно высокообразованным римлянам того времени, с которыми он постоянно поддерживал самые тесные отношения и среди которых постоянно вращался, лично не исповедовал никакой религии. В Иерусалиме в угоду народу он украшал храм и приносил жертвы Иегове, а в Берете украшал храм и делал жертвоприношения Юпитеру. Каждым человеком он был тем, кого тому приятно видеть. Самим же собой ленивым и сладострастным сыном своего века. О христианах он никогда много не думал и нисколько не интересовался ими. Но так как влиятельные и приближенные к нему иудеи прожужжали ему все уши, и так как среди христиан не было ни одного сколько-нибудь уважаемого и знатного лица, а все какие-то незначительные и жалкие людишки, которых можно было безнаказанно преследовать, он и решил в угоду иудеям преследовать их, но делал это без всякой злобы, без всякого желания. По настоянию иудеев, одного из этих христиан, Иоанна, ученика распятого, он приказал схватить и распять в Иерусалиме. Другого по имени Петр, известного проповедника, горячего и убежденного, бросил в тюрьму, а многих из их последователей убивал или держал в тюрьмах для цирковых игр. Женщин, если они были молоды и красивы, продавал в рабство. Пожилых же матроны и старух кидал диким зверям. Именно эта участь ожидала на следующий день бедные жертвы, что находились во втором дворе в большой мрачной зале тюрьмы. В программе увеселений на наступающий день было объявлено, что после битвы гладиаторов и других цирковых игр 60 взрослых христиан, престарелых, хилых и ни к чему не пригодных, и малых ребят, которых никто не желает купить, выгонят на арену амфитеатра и выпустят на них 30 голодных львов и других диких зверей, уже заранее разъяренных запахом крови. Но и тут Агриппа не приминул выказать свою мягкосердечность, приказав, чтобы все, кого львы и другие дикие звери откажутся растерзать, были наделены одеждами, небольшой суммой денег и выпущены на свободу. Такие зрелища, как кормление диких животных живыми женщинами, старцами и детьми, являлись излюбленным развлечением. Большие суммы денег ставились в заклад относительно того, сколько из несчастных останется в живых и сколько будет растерзано зверями. При этом стоявшие за то, что уцелеют лишь очень немногие, подкупали солдаты сторожей, и они опрыскивали волосы и платья несчастных жертв валериановым отваром или настойкой. Существовало мнение, что запах валерианы возбуждает аппетит этих громадных кошек. Другие, составлявшие сравнительно большое число, заставляли тех же солдат и тюремщиков путем более крупных подкупов проделывать над несчастными жертвами иного рода манипуляции, будто бы возбуждающие отвращение у львов. Причем личность осужденного, конечно, не играла в глазах этих азартных игроков никакой роли. В тени одного из сводов второго двора близ железные решетки ворот, у которых мерным шагом расхаживали часовые с длинными копьями в руках, сидели две женщины. Одна из них, несомненно, еврейка, еще совсем молодая, красивая, но исхудавшая и измученная, с явными признаками знатного происхождения, была Рахиль, вдова Демаса, богатого греко-сирийца и единственная дочь известного всей стране родовитого Иудея Бенони, богатейшего торговца в Тире. Другая женщина, уже не молодая, родом с ливийских берегов, в юности была похищена иудейскими торговцами и продана в рабство. Это было чистейшего происхождения арабка без малейшей примеси негритянской крови, о чем свидетельствовали и ее стройное, гибкое, сильное сложение, медно-желтый цвет кожи, густые, прямые, черные, как смоль, волосы и огненные глаза с гордым и непокорным взглядом. Все ее лицо дышало гордостью и неустрашимостью. Что-то дикое и свирепое было в нем. Но когда взгляд ее останавливался на молодой красавице, невыразимая нежность и тревога отражались в ее чертах. Эту женщину звали нехушта по-еврейски «медь». Имя придумал Бенони, когда много лет тому назад купил ее на базарной площади Тира. На родине же она носила другое имя. Там ее звали Ноу, и покойная госпожа супруга Бенони и дочь его прекрасная Рахиль всегда называли ее так. Сидя на земле, Рахиль мерно раскачивалась из стороны в сторону, закрыв лицо руками. Она молилась. Нихушта же, сидевшая подле нее на корточках, неподвижно смотрела куда-то в пространство. Ночь была тихая, лунная. «Это наша последняя ночь на земле, Ноу!» — проговорила Рахиль, отняв, наконец, руки от лица и взглянув на звездное небо. «Странно подумать, что мы никогда больше не увидим ни этого ясного месяца, ни этих мерцающих звезд!» «Как знать, госпожа!» — отозвалась Ноу. «Но я, во всяком случае, не намерена умереть завтра, да и тебе дать умереть не намерена!» Я не страшусь львов. Они — дети моей родной пустыни. Они мне братья, и их рев убаюкивал меня, когда я была ребенком. Мой отец, вождь нашего племени, назывался повелителем львов, так как умел укращать их. И я ребенком кормила их из рук. Они ходили за мной, как псы. Но ведь тех львов давно нет, а другие тебя не знают. Все равно они почуют родную кровь. «Почуй, дочь, повелитель Львов!» «Говорю тебе, госпожа, они могут растерзать всех, но нас с тобой не тронут». «Нет, Ноу, я не могу этому поверить, и завтра мы умрем ужасной смертью, чтобы Агриппа мог почтить своего господина Цезаря». «Госпожа, если ты не веришь, что звери посидят нас, то лучше умереть сейчас по своей доброй воле, чем быть растерзанными ими для увеселения подлой толпы». «Смотри, у меня в волосах спрятан смертельный яд. Он действует и быстро, и безболезненно. Выпьем его, пусть все будет кончено». «Нет, Ну, я не могу наложить на себя руки. Да если бы и захотела это сделать, но не вправе распорядиться жизнью моего еще не родившегося ребенка». «Умрешь ты, госпожа, умрет и он. Не все ли равно случится это сегодня или завтра?» «Да, но кто может предвидеть, что случится завтра?» Быть может, а гриппа будет мертв, а мы с тобой живы, и мой ребенок будет жить. Все в воле Божьей, пусть же Бог решит его учесть. Ради тебя я стала христианкой и верю, как могу, в то, чему нас научили. Но в моих жилах течет буйная кровь. Я горда, сильна и не хочу покоряться судьбе. Пока я жива, когти льва не коснутся твоего нежного тела. Я скорее заколю тебя своим ножом, а если у меня отнимут нож, Расшибу твою голову, о столб на арене на глазах у всех, не принимай греха на свою душу, но, сказала кротка ее госпожа. Что мне эта душа? Моя душа это ты, святочей моих. Ты, которую я качала в колыбели, которую я своими руками готовила брачная ложа. Своими руками я хочу дать тебе легкую, быструю смерть, чтобы спасти от худшей смерти. А затем скажу тебе, что честно исполнила долг и умру подле твоего бездыханного трупа до конца верной клятве данной твоей покойной матери. А тогда пусть Бог или сам сатана делают с моей душой что ему угодно. Мне все равно. Ты не должна так говорить, но я бы охотно умерла, чтобы скорее соединиться с моим возлюбленным супругом. Только бы мое дитя получило жизнь хоть на час. Тогда я знала бы, что мы все трое, или вернее четверо, прибудем вместе в веках в Царстве Божьем. Я говорю четверо, так как ты, но мне дорога, наравне с моим мужем и ребенком». «Не может этого быть, и не хочу я этого!» — пылко воскликнула Нихушта. «Я рабыня, собака, лежащая под столом у ног своих господ». «О, если бы я могла спасти тебе жизнь! С какой радостью потом показала бы я, как презирает своих мучителей и как сумеет умереть дочь пустыни, дочь моего отца!» Глаза арабки загорелись гневным огнем. Она заскрипела зубами в бессильной злобе, но, охваченная внезапным порывом страстной нежности к своей госпоже, стала покрывать ее лицо, руки и плечи горячими поцелуями а затем разразилась тихими, сотрясающими душу рыданиями. «Слышишь ли, Ноу?» — сказала Рахиль, ласково проведя рукой по ее волосам. «Как ревут львы в своих логовищах, в пещере над этой залой!» нихужто подняла голову, прислушалась и лицо ее просветлело. Сотрясающие своды зала, могучие звуки львиного рыка воскрешали в ее душе картины далекой родины, будили дорогие воспоминания, говорили ей о свободе. «Их девять», — сказала Нихушта уверенно, «и все бородатые, царственные львы, старые самцы, могучие и величественные. Слушая их, я молодею, я чую запах родной пустыни и вижу порог отцовского шатра». Ребенком я охотилась на них. «Теперь они отплатят мне тем же! Настал их час!» «Воздуха! Мне душно! Душно!» Вдруг вскрикнула молодая женщина и без чувств упала на землю. Служанка подняла ее как малого ребенка и со своей драгоценной ношей направилась к фонтану, плескавшемуся посреди двора. Его холодная струя вскоре оживила Рахили. Мрачная тюрьма некогда была дворцом, и это место у фонтана было красиво и удобно. В его прохладе были устроены каменные скамьи, и на одной из них расположилась теперь Рахиль. Не хуже, опустилась на землю у ее ног. Вдруг чугунная решетка калитки, проделанной в тюремных воротах, раскрылась, и несколько мужчин, женщин и детей вошли во внутренний двор, понукаемые свирепыми стражами. Позади всех с трудом переступала, опираясь на костыль, седая сгорбленная старуха в темной одежде. «Спешите попасть на завтрак, львам, друзья-христиане!» издевался очередной тюремщик, пропуская в калитку вновь прибывших. «Спешите вкусить последнюю вечерю, по вашему обычаю! Вы найдете вина и хлеба вдоволь! Наедитесь перед тем, как сами будете съедены без остатка! «Не кощунствуй!» — подняла голову старуха. «Я, Анна, которую Бог наградил даром прорицания, говорю тебе, вероотступнику, который сам был раньше последователем Христа, что ты уже вкусил свою последнюю трапезу здесь, на земле, и вскоре предстанешь пред судом Божиим». Вне себя от бешенства тюремщик выхватил из-за пояса нож и хотел ударить им старую Анну, но одумался и, сердито хлопнув калиткой, вышел. Он знал, что Анна обладала даром пророчества, и слова ее звучали у него в ушах смертным приговором. Старуха же поплелась дальше, вслед за своими спутниками. «Мир тебе!» — проговорила Рахиль, поднимаясь и приветствуя Анну, когда та проходила мимо фонтана. Не хуже-то последовало ее примеру. «Именем Христа мир вам!» — ответила старая женщина. «Матерь Анна, разве ты не узнаешь меня? Я Рахиль, дочь Бинони. «Рахиль? Как же ты, дочь моя, попала сюда?» «Тем путем, каким идут все последователи Христа. Но ты утомлена, присядь». «Спасибо». Анна медленно с помощью ноу опустилась на каменные ступеньки фонтана. «Дай мне напиться, дочь моя! Путь наш был долг, и меня томит жажда!» Рахиль зачерпнула горсть воды своими тонкими, красивыми руками и из ладоней напоила Анну. «Хвала Богу за эту живительную влагу и за то, что я вижу дочь Бенони, прозревшей и уверовавшей во Христа. Мне говорили, что ты стала женой купца Демаса». «Теперь уже вдовой. Они убили его шесть месяцев тому назад в амфитеатре в Берете». И молодая женщина залилась горькими слезами. Не плачь, дочь моя, скоро ты свидишься с ним. Смерть не должна страшить тебя. Смерти я не боюсь, мать Анна. но ты сама видишь, что я готова стать матерью. И о нем, моем ребенке, все мое горе. Я плачу о том, что ему не суждено увидеть света Божьего. Будь он уже рожден, я знал бы, что все мы вместе прибудем в славе и вечном блаженстве. Но теперь этому не бывать. Анна взглянула на нее своим глубоким проницательным взглядом и проговорила. «Разве и ты, дочь моя, обладаешь даром прорицания, что с такой уверенностью говоришь, этого не будет? Будущее в руках Господа!» «И царь Агриппа, и твой отец, и римляне, и жестокие иудейские начальники, и мы, обреченные стать пищей хищным зверям, все в руках божьих. И что им назначено, то и будет. Прославим же его, сблагодарим Господа». «Дух бодр, но плоть немощна», — скорбно проговорила Рахиль. «Но слышите...» «Братья и сестры зовут нас к трапезе любви и принятию святого причастия. Пойдемте!» И она встала и направилась под тень мрачных сводов залы. Не хуже осталось, чтобы помочь Анне подняться на ноги, и когда госпожа уже не могла ее слышать, верная служанка, наклонившись к самому уху пророчицы, прошептала «Мать, тебе дан Богом дар пророчества. Скажи же мне!» «Должен ее ребенок родиться на свет!» Анна возвела глаза к небу и затем тихо и вдумчиво произнесла «Младенец родится и проживет многие годы. Завтра, думается мне, никто из нас не умрет от кровожадности хищных львов, но твоя госпожа все-таки в самом скором времени вновь соединится со своим супругом» поэтому я и не высказала ей того, что у меня было на душе. «Тогда лучше всего умереть и мне. Я умру и буду там служить своей госпоже», — сказала нехужто. «Нет», — возразила Анна строго и наставительно, «ты останешься охранять ребенка. Ты воспитаешь его вместо матери и после дашь ей отчет во всем».